К юго-востоку, примерно в миле от Артемиды, лежал скалистый островок. Из-за него, видимый вдали, очень тихо выдвигался корабль. Похоже, что он шел лишь под верхними парусами, бомбрамселями, потому что ниже у воды воздух был по-прежнему неподвижен. Впрочем, это различимо было лишь в подзорные трубы, а у Гриши в тот час трубы не было. Он различал вдали, на краю бухты, лишь несколько светлых пятнышек. Вообще следует сказать, что дальнейшие события складывались в сознании у Гриши Скомкана, из услышанных отрывками разговоров, беспорядочно увиденных картин и лиц, а, возможно, и просто из догадок. Лишь впоследствии события эти более или менее выстроились у него в памяти, и стало казаться, что все это он видел и слышал по порядку. В таком порядке и есть смысл продолжать рассказ. «Милях в четырех», — сказал кто-то на мостике. «Флаг виден, господа?» — спросил капитан. «Не виден. Илья Порфирьевич, посмотрите в вашу трубу. Она самая сильная». «Виден», — сказал Новосельский. «Француз, туда его». «Фрегат, пушек сорок не меньше», — вставил Мичман. «Осадка немалая». «Сюда едва ли он сунется, но и нас не выпустит», — сказал капитан. «Но он тяжел. У Артемиды явное преимущество в скорости», — запальчиво возразил Митя Невзоров. «Прежде чем мы воспользуемся этим преимуществом, он превратит нас в труху», — разъяснил задорному гардемарину Новосельский. «У него каждое орудие стоит полдюжины наших, и по мощности, и по дальнобойности». «Встал», — сказал стужен. «Кажется, отдал якорь», — капитан Гурцунов произнес неторопливо и увесисто. «Прежде чем сделать дальнейшие приказания, мне хотелось бы услышать ваше мнение, господа, как нам поступить в этом положении». По традиции полагалось высказываться, начиная с младшего по званию. Митя Невзоров еще не был офицером, но, кажется, уже привык считать себя таковым. «Прежде всего, мне кажется», — «Следует зарядить коронады и раздать команде ружья», — заявил он. Капитан чуть поморщился. «Вы забыли, что это уже сделано?» «Вопрос в том, следует ли нам начать движение к выходу из бухты для попытки прорыва или ждать действий противника». «Мичман». «Полагаю, что следует ждать», — высказался Мичман Сезаров. «Они спустили шлюпку и, судя по всему, желают нанести нам визит. Кто знает...» «Может быть, у них есть сведения об окончании войны?» «Ага, держи карман шире», — буркнул Новосельский. «А откуда они здесь вообще знают про войну?» — ворчливо спросил доктор. «Скорее всего, мы первое судно, которое пришло сюда из Европы после начала конфликта». «Ну не скажите», — возразил капитан. Пока мы расталкивали веслами архангельские льды, многие европейцы еще в марте наверняка успели отправиться в Америку из южных гаваней со свежими вестями. Доктор стоял у самой балюстрады, огораживавшей ют. Гриша поднялся до середины трапа, подергал доктора за брючину. — Петр Афанасьевич, можно вашу трубу на минуточку? — Возьми, голубчик. В трубу показалось, что шлюпка совсем недалеко. Она была похожа на тяжелого жука, ползущего по ровной поверхности лилового стола, равномерно шевелила веслами лапками. Можно было разглядеть, что грибцы, матросы в одинаковых синих курточках и шапочках с помпонами. На корме стоял покачиваясь офицер в треуголке и эпалетах. За ним, при каждом взмахе весел, дергалось на коротком древке полотнище белого флага. Белый флаг — это ведь просьба о перемирии, о переговорах, — сообразил Гриша. А перемирие, оно ведь на короткое время, когда настоящего мира нет, значит и правда война. Всем казалось, что шлюпка еле ползет. Оно и понятно. Четыре мили для грибного суденышка — это около часа хода. Но, наконец, шлюпка оказалась вблизи, и, видно, стала движется она быстро. Бурунчики у форштевня. «Спустить трап!» — скомандовал лейтенант Стужин. С борта полетели два каната с вплетенными в них выблинками. Шлюпка подошла, встала бортом. Грибцы вскинули весла вверх лопастями. Офицер, невысокий, кругловатый, но ловкий, без труда поднялся, почти взбежал по трапу, прыгнул на палубу, отодвинул в сторонку двух собравшихся было помочь ему матросов. Встал прямо — поднял к треуголке два пальца. Капитан Гурцунов, уже в парадном мундире с опалетами и при сабле, шагнул навстречу, коснулся пальцами козырька фуражки. «Лейтенант французского фрегата Брюнторо, Пьер Рошар», сказал француз, естественно, по-французски. «Имею честь приветствовать храбрых русских моряков в водах наших владений». Гурцунов, конечно, понял его, но, оказавшийся рядом доктор, перевел лейтенанта Рошара, видимо, для пущей солидности. Перевел и название фрегата — «Коричневый бык». Капитан кивнул и вопросительно молчал. Француз заговорил снова. Командир фрегата, капитан Мишель Франсуа де Ансу, просит командира российского брига и одного из офицеров пожаловать на борт нашего судна. Капитан гарантирует гостям полную безопасность и благополучное возвращение на бриг. Доктор перевел снова. Наступило молчание. Горцунов по очереди посмотрел на офицеров, потом решил, «Надо ехать, господа. Негоже демонстрировать боязнь перед лицом неприятельского флота. Да и выхода, похоже, нет». «Это ловушка», — сумрачно усомнился лейтенант Стужин. Француз улыбнулся, шевельнул черными усиками и вдруг сказал по-русски, «Это не есть ловушка, месье, слово чести». «Владимир Игоревич, вы отправляетесь со мной», — сообщил Гурцунов, Мичману Сезарову. «Александр Гаврилович, вы остаетесь за командира. В случае моего невозвращения через три часа берете на себя полную власть и действуете в соображении с обстоятельствами». «Лейтенант Рашар, добавил он по-французски, — «мы к вашим услугам». Гриша слышал разговор, но французских фраз не понимал, Уроков с Митей Невзоровым и доктором оказалось явно недостаточно. Однако он разобрал. «Капитан Мишель Франсуа де Ансу!» «Ансу!» Изящный, улыбчивый злодей словно оказался рядом. Да, конечно, никакого палача-скрипача Ансу на свете никогда не было, Гриша это понимал, но одно лишь совпадение имен показалось зловещей приметой. И прежние давящие душу страхи – Более сильные, чем простое ожидание боя, гибели или плена, опять навалились на Гришу. И страхи эти не отпускали его до возвращения капитана. Гриша ушел в каюту, съежился на койке. Не было желания смотреть на чужие берега и скалы. Чтобы унять тоскливую тревогу, Гриша стал вспоминать ту самую музыку. Тронет пружинку стальной волосок, где-то проснется лесной голосок, Шелест листвы, шорох травы. Стало полегче, спокойнее, но полностью страх не ушел. И когда снаружи раздались плеск весел и голоса, говорившие о возвращении капитана, Гриша выскочил наружу, вздрагивая от всяких ожиданий.